Один час сорок восемь минут. Почему ты здесь? Ни музыки особенно, ничего того, за что мы его любим. Просто простенький суховатый бит, трогательные клавиши и текст неожиданно понятный, такой грустный дружеский разговор. И лучше не пробовать ничего, кроме растений, кроме растений. И ты хочешь такой роман написать? Ну, типа да, такой же по атмосфере, по настроению дружеский задумчивый разговор. Маленький роман. Без ничего. Интересно. Роман без ничего? Я не знаю, интересно ли получится. Я когда пишу, я не пишу, я я ищу. Ищу непонятно что, неизвестно где, и часто оказывается Подожди. После растений пролетит наша традиционная плашка, которую мы ради тебя изменили. Здесь говорят о наркотиках. Никогда не пробуйте их. Наркотики самая большая беда, которая может случиться в вашей жизни. Почему ты поставил такое условие? В нашем интервью не должно быть мата. Хочется говорить на каком-то универсальном языке, чтобы и дети, и бабушки к нам подключились. Ты хочешь говорить с детьми и бабушками о наркотиках? Я вообще не хочу говорить о наркотиках. Я хочу говорить о Соне, о еде и о литературе. Но интервью ты всё равно хочешь без мата. Без. Хм, хорошо. Тогда у меня встречное предложение. Давай устроим пьяное интервью. Может, не надо? А хочется говорить на универсальном языке. Я не хочу бухать. А тебя никто не спрашивает. Так. В интервью ведь должны что-то постоянно спрашивать. А ты не готовился? Давай. Кнечело. А что за конечело? Как ты бель? Уху. Боюсь я. А мы не боимся ничего, в том числе продактплейсмента. Как ты бель? Да с шоколадочкой, да с сальпин гольдиком. Мм. Mm -hmm. Ну ладно, наливай. Спрашивай. А я не буду ничего спрашивать. Говори, что хочешь. Да вроде ничего не хочу. Ну ладно. Тогда как ты думаешь, почему ты здесь? Ну и вопросы у тебя. Мы все, если задумаемся, где мы можем надолго залипнуть на этом вопросе. А почему вообще лучше не задумываться. Но всё-таки э Вот, давай всё-таки рассказывай пока тут. Я отлить схожу